Глава 47. Перевернуть этот трюк, перепрыгнуть из одного сна в другой, оказалось далеко не простым делом. Когда Ривер просто переносила своё сознание в голову другого из членов команды и наблюдала за происходящим его глазами, было всё совсем по-другому. В этом случае она словно переходила из одной комнаты дома в другую, немного жила в ней и выглядывала из её окон наружу. Теперь же ей приходилось проецировать саму себя в сюжет сна и влиять на развитие событий. из пассивного наблюдателя она стала активным участником. Она должна была объединить свой сон и чужой и изменить их. А для этого нужно сосредоточиться и приложить усилия. Но сны сопротивлялись. Каждый сновидец, похоже, считал её чужаком, угрозой упорядоченной структуре его сна. Вождь сопротивлялся её вторжению с помощью Зои. Зои сопротивлялась её вторжению с помощью Бука. Здесь в случае Джина Именно банда Beaver Tail сделает всё, чтобы прогнать её. 10 бандитов уже собирались открыть ответный огонь. Магазин винтовки Radiant Cop был рассчитан на 8 патронов. Если мать Джейна полностью перезарядила оружие прежде чем выйти из дома, то у Ривер оставалось ещё 5 патронов. Её следующей целью стала сама Талина Beaver Tail. Ривер решила, что если главарь банды выйдет из игры, обратить в бегство остальных будет проще. она слегка сместилась в сторону, чтобы было удобнее целиться. Однако Талина Бивертейл оказалась удивительно сложной целью. Ривер должна была уложить её уже первым выстрелом, однако пуля попала в бандита, который случайно оказался на пути. К тому же, к результату привела и вторая попытка. В Талины Бивертейл похоже было не меньше жизни, чем у кошки. Затем бандиты открыли ответный огонь. Ривер нырнула в дверь, сделала ещё три выстрела, бросила винтовку И поспешила в гостиную, где Джей наставил Веру. Бандиты бросились к дому. Ривер подобрала Веру. Винтовка была такой же тяжёлой, как и показалось с первого взгляда. Ривер прижала приклад к плечу и выстрелила. Отдача была невероятной. Ривер показалось, что её легнул мул. Сначала она стреляла через дверь, а затем, когда нападавшие бросились в стороны, через стены. На таком расстоянии не имело значения, закрывает тебя доска или нет. Каждый выстрел из веры пробивал в стене дыру размером с кулак. Снаружи доносились охи, проклятия и вопли. Магазин опустел. Ривер быстро взяла патроны, прикрепленные к прикладу. Она успела перезарядить винтовку и убить бандита, который смело, а может, глупо бросился в дом. А затем уложила еще одного, который пытался застрелить ее через одно из разбитых окон. «Джейн!» — крикнула она. «Я одна не справлюсь! Выручай!» Она сейчас обращалась не только к человеку во дворе фермы, но и к спящему Джейну. Джейн должен был каким-то образом ей помочь. Либо на одном из уровней, либо на обоих. Здесь условия отличались от тех, что были во снах Уоши и Зои. Там они никогда не встречали Риверт Эм, и для них она, в общем, была незнакомкой. События во сне Джейна, напротив, происходили уже после того, как он летал на Сиренити. Он знал, кто она, и поэтому у него было больше поводов встать на ее сторону. «Джейн!» Снова крикнула она, когда бандиты бросились в дом, стреляя из всех столов. Ривер. Она едва расслышала его ответ. В голосе Джейн звучали печаль и безнадёжность. Несколько оставшихся патронов для Веры помогли остановить атаку. Затем и оружие, и боеприпасы кончились. Ривер подбежала к окну и выглянула наружу. Джейн прижал ладонь к ноге матери, отчаянно пытаясь остановить кровотечение из раны. Радиант Коб лежала неподвижно. «Ривер, иди за подмогой!» Сказал Джейн, глядя на дом. «Она умирает! Моя мама умирает!» Он не замечал, что от Толина Бивертелл, хромая, подкрадывается к нему. Одной рукой она все еще зажимала бок, а в другой руке держала пистолет, и он был наведен на Джейна. Когда она прижала ствол к его затылку, Джейн напрягся, но затем с гримасой решительности на лице вновь склонился над матерью. Он собирался спасать ее даже ценой собственной жизни». «Он не спасёт тебя, девочка», — сказала оттали на Бивертелл Ривер. «А ты не поможешь ему. Всё кончено». «Чёрт побери, Джейн!» — сказала Ривер, смиряясь с поражением. «Честное слово, мне казалось, что тебя-то я разбужу». Бандиты окружили Ривер и навели на неё свои пушки. «Какие же вы оборванные, няуши де дугуй!» — сказала она им. Ближайший к ней бандит с покрытым оспенными лицом ухмыльнулся, словно ласка, попавшая в курятник. Зуб у него были редкие и кривые. Он энергично взвёл курок своего револьвера, но Ривер уже исчез.